«Моими просьбами я побуждаю тебя, Луцилий, проникнуться философией до глубины души, видеть доказательства своих успехов не в речах и писаниях, а в стройности духа и в убыли желаний». Слова подтверждай делами. У выступающих с речами перед публикой и желающих добиться от нее похвал одно намерение.